Несколько секунд феник стоял неподвижно, понимая, что на этот раз ему не отвертеться. Потом тяжело вздохнул, помахал загонщиком рукой, развернулся и шагнул в пламя. Огненный вихрь обнял человеческую фигуру и с торжествующим воем увлек за собой в глубину бушующей стихии. — Молодец, — сказал борка пуская автомат. — Я бы сделал точно так же.